Издательство Эксмо Лана Ежова Невеста кромешника Глава первая Соль и серебро Осторожно, леди! Под левой ногой осыпались камни, и я провалилась в дыру. В кромешную темноту. Цепкие пальцы страха сжали горло, глуша крик. Слишком неожиданно. В голове ни одного заклинания, чтобы спастись. Мрак! Расцветили зеленые и лиловые всполохи. Сияли лианы. Из стен вертикального туннеля будто волосатые лапы торчали, цепляясь за одежду и волосы, тем самым сдерживая падение. Ломая ногти, я успела схватиться за одно из светящихся растений и зависла над бездной. Вдох, выдох. Руки дрожат, но держатся крепко. Меня вытащат. Обязательно вытащат. Я ведь не одна здесь. Треск! Лиана оторвалась от камня. В этот раз я закричала и задохнулась от удара ступнями обо что-то твердое и одновременно пружинистое. Не удержав равновесия, упала плашмя, больно ударяясь и ладонями. Лиловое сияние люминицирующих Лиан позволило рассмотреть остановившую меня преграду. Гроб, богиня, я лежу на саркофаге! Он застрял. В густом переплетении Ильян прозрачная крышка позволила рассмотреть брюнетто с резкими чертами лица. Длинные ресницы отбрасывали густую тень на бледную кожу. Высокий лоб, острые скулы и нос, четкий рисунок губ, волевой подбородок. Между чернильно-черных бровей пролегла морщинка. Красивый мужчина и кажется живым. Немыслимо, но... Он и в самом деле жив, просто спит магическим сном. Проклятый воин тьмы. Я знаю его имя, историю падения. И для мира лучше, чтобы он не просыпался. Много лет назад Тара устояла только потому, что друзья сковали его путами вечного сна. Угрожающий треск. Я перестала дышать, не веря глазам. На крышке — Появилась щель. Одна, но глубокая. Нужно осторожно, хватаясь за лианы, слезть с гроба и скорее выбираться отсюда. Я шевельнулась. От щели пошли разветвления. Нет, нет, нет! Прозрачное стекло все покрылось трещинками, как старец с морщинами. Богиня, вытащи меня отсюда! Клянусь, если я выберусь, больше никогда не полезу ни в одну аферу. Руки мои слепо шарили в поисках обрывок лиан. Есть! Цепляясь за пучок тонких растительных плетей, я медленно поднялась на ноги. Прозрачная крышка рассыпалась сверкающей пылью, и я упала. Упала прямо на спящего воина. Замерла, боясь дышать. Я лежала нос к носу с тем, кто некогда залил ее реками крови. Моя правая ладонь на его обнаженные груди, твердой, как сталь, гладкой и теплой. С ужасом, ощущая чужое сердцебиение, заметила, как дрогнули ресницы мужчины. Темный, открыл глаза. Невозможно черные, заполненные мраком, как у нежити. — Хочу твой свет, — выдохнул он в мои губы. Я запаниковала и рефлекторно ответила. Взмах моего кулака, саркофаг качнулся, шелест осыпающихся камней, и мы сорвались в пропасть. «Госпожа! Госпожа Керри!» Взволнованный шепот сидевшего напротив мужчины испугал. «Вам плохо?» Я отвела взгляд от блестящей красно-черной поверхности сока ягодки в моей чашке. Сделала глубокий вдох и медленный выдох. Так, я не в пещере. Она привиделась. Я ужинаю в трактире соль и серебро. Здесь и сейчас я в безопасности. С трудом улыбнувшись встревоженному проводнику, поспешила заверить «Я в порядке, Петраш». Всего лишь увидела возможное будущее. Кошмар, в котором вряд ли выживу, если допущу его воплощение в жизнь. «А я подумал, что вам стало плохо из-за цены». Натянуто пошутил проводник и с громким звуком поскреб заросший рыжий щетиной подбородок. «Клянусь богиней и матерью, это хорошая цена. Дешевле только совсем мелкие, неяркие камни». Петрош, напомню, мне нужны среднего размера. Один-два карата, но полные силы». «Я помню, госпожа Керри». Кивнул Петраш и сделал глоток своего настоя. «Соглашайтесь, это хорошая сделка». «Цена не завышена. Как посредник я даже отказался от своей доли». Вскинула бровь, без слов ожидая объяснений. Приосанившись, Петраш напомнил, «Год назад вы спасли мне жизнь, госпожа Керри. Я в неоплатном долгу». Долг жизни. «В последнее время упоминание о нем вызывает у меня изжогу. И нет, Петраш тут ни при чем». «Хорошо, я беру всю партию камней». «Отлично, к завтрашнему вечеру их сюда доставят. Я успею поприсутствовать при заключении сделки». Довольный маг поднялся из-за стола. «Я к своим, а то могут надраться пивом в зюзю, а нам в горы на рассвете». Я не стала его задерживать. Наоборот, мысленно подгоняла, чтобы поскорее ушел. «Необходимо зафиксировать детали видения, пока не забылось. Бумага и самописец всегда в заплечной сумке» и вскоре я бегло написала все, что вспомнила. Пещера. Огромная. Вероятно, сеть пещер с вертикальными колодцами без дна. Значит, в горы мне лучше не соваться? Правда, я еще не встречала ни одну пещеру со светящими лианами. Выходит, это не северные горы. Точно не их лотарийская сторона. Мужчина из саркофага. В видении я знала его имя. Сейчас не вспомню и под страхом смерти. Одно, несомненно, он довелец. Я думала о нем как о темном, да и резкие черты характерны для граждан империи. Я ощущала его злом во плоти, древним, жестоким воином. Странно. Древние воины не спят в прозрачных саркофагах. Они давно обратились в прах. Духлый квакус. Я теперь сама уснуть не смогу. Закрыв глаза, вижу этого странного довелица. Его черные глаза. От взгляда мороз по коже. А его заявление? «Хочу твой свет». Прямо сказать, что желает выпить чужую душу, может только настоящий маньяк. Хм. А ведь мурашки у меня не только из заведения. Сделав внезапное открытие, я застыла, пытаясь понять, Что не так? Богиня. Да у меня же кольцо на мизинце левой руки похолодело. Артефакт, выявляющий немертвых. А ведь он давно считается ненужным. Многие мои коллеги такие кольца сняли после того, как воины из Ордена Кромешной Тьмы зачистили горы от очагов заражения. Выходит, немертвые были уничтожены. Не все... Ох, не о том, думаю. В трактире затаился монстр, и он пришел сюда с определенной целью — убивать и плодить себе подобных. Стараясь ничем не выдать свою панику, я обвела взглядом ужинающих посетителей. Не считая моего, занято всего три стола. Но в комнатах на втором этаже есть еще путешественники. Кто-то из мужчин в этом зале больше... Ни человек, ни мертвый, который пробрался в соль и серебро, самый защищенный трактир на главном тракте приграничья. Интуиция вопила о смертельной опасности, а мой резерв пуст. Два часа назад я выложилась на полную в ближайшие деревеньки, упокоив восставший погост. Я рассчитывала на плотный ужин, разговор с Петрашем и спокойную ночь, стычка с опасной нежитью вместо сказки перед сном, «Дохлый квакус! Как же не везет!» «Я уже умирала шесть раз. Седьмой в планы не входит. Последние минуты жизни я хочу провести точно не в трактире для контрабандистов. Я не отважный воин, не боевой маг. Пусть некромантка, но сейчас без сил и заговоренного меча. Имею моральное право встать из-за стола и уйти, чтобы, оказавшись в надежном укрытии, по артефакту вызвать стражей из ближайшей крепости». Но успеют ли они? Сомневаюсь. Спастись самой, оставив на погибель десятки людей. Сбежать легко, а жить, помня свой трусливый поступок, бросив последний взгляд на входную дверь, обшитую полосами стали, я осталась за столом. «Эй, лапуля, неси нам еще пиво!» выкрикнул за соседним столом блондин, габаритами похожий на снежного великана. И мясо, добавил его товарищ, один из трех. Высокая подавальщица в темно-коричневом платье и сером переднике утомленно улыбнувшись повернулась в сторону кухни. Нона, окликнула я девушку торопливо, и когда она подошла, спросила: "Можно сделать особый заказ? «Ревень в меду?" Пока говорила, успела написать на листке два слова: "Здесь не мертвый". Усталость слетела с подавальщицы, как осенняя листва с деревьев в ураган. «Будет готова через несколько минут», — твердо пообещала она и поспешила к своим родным с дурной вестью. «Леди-магичка захотела сладенького», — с ухмылкой произнес белобрысый здоровяк. «Ребят, может, ну его, это темное пиво. Я тоже хочу ревень в меду, обязательно перед сном. Вдруг мне составят компанию». Он облизнулся, а его друзья грянули смехом. Я проигнорировала пустой выпад в мою сторону. На заигрывание, словесную агрессию, реагировать глупо. Есть более достойные вещи, из-за которых разбивают носы. Товарищи блондина полчаса назад и вовсе делали откровенно похабное предложение совместно провести время. Контрабандисты — парни простые, не присматриваются толком, сразу действуют. Они искренне верят, что магички — Которые отважились служители работать в опасном приграничье, никогда не упустят случая развлечься. Да и сами следовали правилу: Лови момент, пока живой. Я не приняла щедрое предложение, и тотчас была прозвана леди, задирающей нос. Мол, только магички и спесивых аристократок не смотрят на обычных парней. Кольцо похолодело сильнее. Не мертвые среди моих веселых соседей. «Кто из них?» «Ставлю на белобрысого здоровяка, он агрессивнее остальных». «Ваше пиво и мясо». Но наловко расставила кружки и тарелки. «Спасибо, лапуля». У блондина явно чесались руки, но шлепнуть позаду симпатичную девушку он побоялся из-за ее отца. Багор, хозяин трактира, слыл скорым на расправу крутым мужиком. Слава заслуженная. Бывший стражник крепости Града в Юга мог дать отпор любому, кто посмеет обидеть одну из его дочурок. Впрочем, выросших в приграничье девчонок еще и не всякий обидет без последствий. Их научили давать сдачи. Подойдя ко мне, Нона едва заметно кивнула и сообщила. Повар попросил подождать десять минут. Ревень должен отойти после стазиса. «Разумеется, я понимаю». В зал прихрамывая вошел отец Ноны. «О, Богор, здорово!» — воскликнул Петраш. — Присядешь к нам, пообщаемся. Мотнув головой, трактирщик зычно объявил. — У моей жены сегодня день рождения. Я выставляюсь, дорогие гости. Отметьте вместе с нами. — Долгих лет жизни супружницы, Богор. радостно заорал Белобрысый. Его товарищи поддержали первый тост. Из кухни выплыли сестры Ноны с подносами, заставленными кружками с пивом. Мило улыбаясь, Девушки разнесли напиток всем присутствующим. Демонстративно сделав глоток горького напитка, я принялась незаметно следить за посетителями соли и серебра. Багор молодец, сориентировался быстро. Никто не отказался от дармового пива. Да и не принято отнекиваться, когда пьют за здоровье именинника. И как хорошо, что из присутствующих посетителей лишь я знаю, что у хозяйки трактира день рождения — Зимой. Четверка моих соседей ела и пила с неподдельным аппетитом. Не верится, что в ком-то из них притаилась смерть. Но если не один из них, то кто? Ближайший к очагу стол занял рыжий петрош с пятью бледными заморышами, группой столичных магов-исследователей, ищущих рейские камни. В этой местности их сроду не находили, проводник в курсе но будет молчать, пока самонадеянные клиенты платят деньги. Петраш не обманщик. Просто его осадили в первый же день, снисходительно заверив, что точно знают, где скрытое месторождение бесценного минерала. Что ж, пусть теперь ищут впустую. За снобизм и заносчивость на севере приходится платить. В плане безопасности тут все чисто. Мы пришли в трактир одновременно, По привычке я успела проверить не только Петраша, но и его нанимателей. Они точно люди. Багор со своим семейством тоже в порядке. Все они носят связки защитных амулетов от нечисти, не снимая даже в купальне. Может, не мертвые среди троицы подозрительных магов за дальним столом. Они забились в плохо освещенный угол, ужинают, не сняв зачарованных плащей. Как не присматривайся, а тень капюшона прячет лицо, будто маска из мрака. Даже кисти рук скрыты тонкими перчатками из черной кожи. Одним словом очковтиратели, кичащиеся своим достатком и редкими артефактами. Нет, тот, кого я ищу, не стал бы привлекать к себе внимание. Наоборот, он старается не выделяться, вести себя естественно. Неужели тревожить зря? Все указывало на то, что хищник здесь один. Сидит за соседним столиком в компании, ничего не подозревающих товарищей тела. Да, это точно белобрысый нахал. Еще несколько секунд, и он себя выдаст, закашлившись. Я сморгнула. Подавился не блондин, а его товарищ справа. Лицо лысого мага побагровело, пиво хлынуло носом. «Эй, гар, ты чего давишься?» Заржав, и врезал ему пудовым кулаком по спине. Не помогло. Лысый задыхался, не в силах откашляться. «Пожадничал, Дагар, хохотнул второй товарищ. Не в силах ответить на обвинение, Лысый резко поднялся из-за стола, опрокидывая стул. Но даже стоя он не мог нормально дышать. Еще бы. В его пиве сок ки, который негативно влияет на немертвых, временно блокируя управление физической оболочкой. И в эти секунды одержимый себя выдает. Этот вообще подавился. Бестолково суетилась троица контрабандистов. Наигранно ахала Нона и при этом благоразумно пятилась к кухне. Я же зорко за всеми следила, мысленно считая. Один, два, три, десять. Больше никто на Ки не среагировал. «Не мертвый здесь один. Пора!» Подскочив к кашляющему гару сзади, я обхватила его под грудью, резко сильно надавила, и кусок мяса, застрявший в горле, вылетел скользким снарядом и плюхнулся в тарелку Петраша. «Госпожа Керри!» — возмутился тот, брезгливо отодвигая недоеденную похлёбку. «Спасибо!» — прохрипел лысый. «Не за что!» — ответила я. И полоснула его ножом по горлу. Гар рухнул как подкошенный острой косой сорняк. В зале воцарилась потрясенная тишина. Надо было видеть глаза Петрыша. шок и неверие. Один из столичных магов открыл рот в немом крике и забыл, как дышать. Пока под влиянием момента мне не попытались устроить самосуд, я накрыла нас с Гаром щитом, используя артефакт Хоть и выпила литр сока Ки, а резерв толком не восстановился, поэтому я не имею права растрачивать силу впустую. Обвинение, что некромантка сбрендила, произнести вслух никто не успел. Убитый поднялся. Форез на его горле сочился черной жижей. Проведя по нему рукой, удивленный гар смахнул несколько капель на пол. «Ты меня поранила?» Плохая леди! прорычал он зло и вскинул руку. Десятисантиметровые черные когти рассекли мою кожаную куртку. Хоть я и ожидала нападения, а отскочила, замешкавшись на долю секунды. Надеюсь, что пострадала лишь одежда, ведь в горячке боя не поймешь, ранили или нет. НЕ мертвый! Раздался чей-то испуганный вопль в трактире. Новая атака полумонстра! В этот раз. Я точно увернулась. «Куда же ты, некроманточка?» Надрывно засмеялся немёртвый. Он сильно трансформировал тело, значит, человек погиб. И я с чистой совестью ударила тварь заклинанием четвертого порядка. Страшный вой перебил остальные звуки. Немёртвый не сразу сдох. Я успела дважды пожалеть, что сэкономила резерв. Деактивировав щит, обвела внимательным взглядом сгрудившихся людей. До каждого дошло, что я уничтожила нечисть, а не жестоко убила добропорядочного гражданина Латории. Помню, в одном крохотном поселении меня чуть не подняли на вилы, когда я разобралась с нечистью, маскировавшейся под старсту. Люди не поверили, что их земляк больше не был человеком и по ночам нападал на одиноких путников, а они все грешили на расплодившихся волков. Ох, и бежала я оттуда. В этот раз вопросов о правомерности моих действий не возникло. «Боги, наш гар был не мертвым», — удрученно произнес Белобрысый. «Не могу в это поверить!» Его голос исказился, взлетев на высокие ноты. Я внутренне обмерла еще один. «Ой!» С демонстративной насмешкой Белобрысый прикрыл рот ладонью. Из кончиков пальцев медленно вытянулись черные когти. Его друзей трансформация не испугала. Значит, они были такими же, как он. «А ведь мы никого не хотели убивать. Мы здесь проездом», — ласково произнес Белобрысый. «Из-за твоей наблюдательности, некромантка». Теперь умрут все. Он бросился на меня, частично изменяясь в полете в нечто клыкасто-когтистое. Еще не монстр, но уже не человек. Четыре немертвых, точнее три, без гара. Я успела уйти с траектории полета твари и запустить любимым заклинанием. В этот раз я не скупилась, но тлен высшего порядка по монстру не попал. Зато рассыпался прахом дубовый стол. «Прости, Багор, я не хотела». «Здесь не мертвые! Белобрысый обернулся к крикуну и огрызнулся. «Вы уже не живые, но мы же не обзываемся». Паника нарастала, хоть ни одна я вступила в сражение. Багор, вытащив секиру из какого-то схрона, успешно отбивал выпады второго немертвого. Петраш взял на себя третьего. «Странно». Немертвые сражались оружием людей, тела которых захватили. И это сбивало с толку. Обычно им хватало клыков и когтей. Но эти даже ели обычную пищу. Так не о том думаю. Анализ событий потом. Швыряться тленом в помещении полном людей — еще то испытание для удачи. Преимущественно чужой. И я вытащила один из кинжалов, по размеру почти короткий меч. Набросив на него тонкую нить из пепеляющего заклинания, принялась безжалостно кромсать своего противника. «Так бы и сказала, что хочешь меня раздеть», — прошипел белобрысый, когда на нем истлела половина курточки вместе с левой рукой лапой. Даже сейчас он двигался невероятно быстро. Я парировала удары и атаковала на грани своих возможностей. А еще я отвлекалась на посетителей трактира. Единственный, за кого почти не переживала, — это Багор. У него был богатый опыт боевого мага и большой топор. Я чересчур засмотрелась по сторонам. Зазевавшись, споткнулась обо что-то и упала навзничь. В тот же миг меня придавило тяжелое тело. «Вот ты все, некромантка!» Торжество я объявил белобрысы, искались мне в лицо — Его клыки щелкнули над моим ухом, не задев шею. Не мертвый, дергая оставшимися конечностями, завис в воздухе. Я вскочила на ноги. Сеть из тьмы удерживала воющую тварь надежнее, чем стальная клетка. Остальных не мертвых, больше не существовало. И вот нежданчик, их уничтожили, не богор с Петрашем. «Вы в порядке, леди Керри?» — напряженно спросил мужчина в черном плаще, скрывающем лицо. «Тот самый мужчина, которого я определила как типичного очковтирателя. Сейчас так называемый пижон, вскинув левую руку, магией тьмы удерживал мертвого подвешенному в воздухе. В правой он сжимал призрачно-черную косу». «Слава богам! Здесь кромешники!» От избытка чувств маг из группы Петраша счастливо разрыдался. И он не ошибся. Да, это были воины из Ордена Кромешной Тьмы. «Я в порядке», — ответила твердо. «Вы оторвали от меня не мертвого до того, как он укусил. Благодарю за помощь, лорды». «Мне показалось, что леди ранили», — тихо произнес «второй воин кромешный». Третий, развеяв меч мы жестом потребовал, чтобы я сняла куртку. Меня и саму интересовало, ранили или нет. Но обнажаться на людях придется. Это же не простая царапина, а нанесенная не мертвым. Надеюсь, тварь разодрала только верхнюю одежду и выжигать заразу не придется. Я сняла куртку и вздохнула. Коготь нечисти таки рассек плотную рубашку и ткань на плече потемнела от крови, а я и не почувствовала. Отыскав в поясной сумке флягу с ядреной травяной настойкой и артефакт огнива, положила их на ближайший стол. Приготовив все необходимое для удаления заразы, я принялась расстегивать рубашку, под ней бюстье черного цвета. Что ж, порадую пикантным зрелищем мужчин, удрученных нападением немертвых. Может, это поднимет их дух? На кромешников, заставивших раздеться прилюдно, я не злилась. Когда существует смертельный риск, на пол зараженного не смотрят. Все же правила приличия были соблюдены. Меня скрыла стена из мрака. Живая, трепещущая тьма казалась вертикально вставшей черной водой. Она волновалась, шла рябью, но надежно скрывала меня от чужих нескромных взоров. Но я недолго была одна. Сквозь преграду прошел один из воинов и глухо попросил «Позвольте взглянуть». Я продемонстрировала плечо с царапиной, темной, будто присыпанной землей. Затем плеснула на нее спиртовую настойку и, героически сдержав рвущееся с губ шипение, поднесла огниво. Мужчина перехватил мою руку и, лишенным эмоций, голосом поинтересовался. «Вы собираетесь выжечь заразу?» «Когда целителя рядом нет». Это единственный способ. Я сделанным равнодушием пожала плечами. Раньше мне везло, и не мертвые даже приблизиться не успевали, рассыпались прахом или сгорали в очищающем пламени. Не стоит применять столь изуверский метод, когда есть иной выход, заявил кромешник и снял перчатки. Невольно я вздрогнула, когда он провел рукой над моей раной. Полупрозрачная черная паутинка потянулась за пальцами, покидая рассеченную плоть. Как завороженная, я наблюдала за действиями кромешника. Собрав яд мертвого тщательно, до последнего грана, он скатал его между ладонями в шарик, который вскоре вспыхнул ярким пламенем. «А теперь я залечу вашу рану, леди Керри». Что-то царапнуло в его словах, но об этом я вмиг забыла, Стоило прохладным пальцем коснуться плеча. Тьма умеет лечить. Поразительно. Я слышала об этом, но не верила, пока не увидела собственными глазами. А еще поняла, почему кромешник носил перчатки. На его руках будто змеи извивались черные узоры. Татуировки из тьмы. Хаотичное движение узоров. Норма. Или мужчина, близок к грани, переступив которую превратиться в монстра, гораздо страшнее не мертвого. Кромешники, элитные воины Довилийской империи, владеют особым оружием из тьмы. Они неуязвимы, могущественны и, как утверждают легенды, настолько неистовы в ярости, что по полю битвы шагают по колено во вражьей крови. При этом... Сильнейшие маги империи следуют строгому кодексу, который призван уберечь их от сумасшествия. Такова цена за немыслимое могущество. Кромешники убивают, когда тьма в душе противника не оставила света. Без раздумий уничтожают нечисть и немертвых. И всегда дают шанс врагу, если тот раскаялся. 15 лет назад между Латорией и Довелией вспыхнула война, которая завершилась за считанные дни благодаря кромешникам. Долгие годы протекторат темного императора воспринимался величайшим злом, а затем его сын женился на выпускнице нашего столичного университета магии. Орден кромешной тьмы раскрыл политический заговор, и отношения между странами потеплели. После королевских испытаний, на которых я удостоилась чести побывать, Ситуация и вовсе изменилась к лучшему. Моя жизнь полна приключений, но судьба столкнула с кромешниками настолько близко лишь второй раз. Впервые мне повезло наблюдать за одним из них во время королевских испытаний, которые состоялись этим летом. Лорд Вебранд вместе со своей леди прошли их достойно и честно, при этом не раз выручая других участников — Неудивительно, что именно они стали правителями латории. Другие претенденты похвастаться честностью и взаимовыручкой не могли. Но до сих пор кое-кто считал, что в борьбе за корону кромешник воспользовался преимуществами, которые подарила тьма. И не передать, как я счастлива, что с этим самонадеянным, ко... корыстным человеком нас больше ничего не связывает. Ни долг жизни... Ненавязанная помолвка. Готово. Глухо сообщил кромешник и убрал ладонь с моего плеча. Кожа совершенно чистая. Не осталось даже развода в крови. Благодарю. Скрывающее лицо капюшон качнулся. Похоже, кромешник кивнул. Я торопливо надела рубашку, чувствуя легкое смущение из-за присутствия своего неожиданного врачевателя. Молчаливого. Безликого, из-за не понять, разглядывает он меня или потертый пол под ногами. Когда я уже застегивала куртку, мужчина снова заговорил «Леди Керри, орден кромешной тьмы, искал вас». Сердце в груди ёкнуло. Интуиция завопила, требуя делать ноги. Вот что царапало в его словах. Он знал, кто я. И обращался по фамилии, и как к аристократке. Может, это и наивно, но попытаться сделать вид, что я — это не я, стоило. Стараясь вести себя естественно, твердо произнесла. Сомневаюсь, что посредственная некромантка интересна ордену. И да, я не леди, просто госпожа. Что фамилия Керри, самая распространенная в баронстве Керри, добавить уже не успела. Сквозь преграду из тьмы шагнул еще один довелиец. «Не леди? Вы вышли из рода, отказавшись от состояния и титула, завещанного вам прадедом?» — преспокойно спросил кромешник. И опустил капюшон зачарованного плаща. «Богиня, неужели это он?»